24. Какое-то время все ошеломленно молчали. — Лучше будет, если ты все объяснишь, Алберт, — обратилась к нему Изабель. — Придется, — согласился Кэмпион, — но нам надо скоро отправляться в путь. Мы не единственные, кто увидел эту фотографию в газете, выходящую миллионными тиражами. Простите меня, что к волнениям последних дней добавились еще и новые, но я ничего не мог поделать. «Дело не в недоверии, а в том, что я хотел как-то оградить вас от лишних неприятностей. Я не знал, какие следующие шаги они предпримут, чтобы вытянуть из вас информацию. И предпочел, чтобы вы оставались в неведении». «Но судья Лоббит исчез прямо у нас на глазах», — сказал Битти. «Судья сам так решил», — признался Кэмпион. «Он и Джордж просто договорились между собой. Видите ли, дела оборачивались очень плохо». Благодаря Датчету о нашем прибытии стало известно в первый же вечер. Затем застрелился Сан Цвизин. Я до сих пор не знаю почему. Сейчас ясно, что Датчет и его компания, которая нанял Симистер, и у этого подонка много информаторов по всей стране. Кейтл – один из них. Информаторы собирали сведения и обеспечивали его клиентами. Датчет шантажировал их. «Я не совсем понимаю, Марлоу был в замешательстве. Этот предсказатель пытался заставить старого священника работать на гангстеров?» Датчет, по всей видимости, прекрасно понимал, что от Кейтла мало проку и захотел заставить Свизина давать ему информацию. ну почему Сан Свизел покончил с собой? Он ведь мог просто отказаться!» — воскликнул джайлс Кэмпион нерешительности помолчал. Удача-то, вероятно, был на него серьезный материал. И старик, побоявшись, что нечто тайное всплывет наружу, не выдержал. — Да, но чего он мог бояться? — спросила Бидди. — Это же абсурд! — Мы не знаем, что это было, моя дорогая. Кэмпи, он говорил, очень проникновенно. Но я знаю наверняка, что его последние мысли были о том, как помочь нам. И он сделал это. К сожалению, его послания не дошли до нас нужной последовательности. Сигнал тебе, Бидди, опасность — должен был поступить первым и рассеять все иллюзии относительно датчата Затем шел Аларик Ватте, один из интереснейших людей, которых я когда-либо встречал. И затем, конечно, Красный Конь. Я не мог понять смысла, пока не приехал к этому Ватцу. Оказалось, что его сосед, старый Клю, страстный любитель ископаемых. У него в саду находится древняя Бретонская церковь. Время от времени он Он там устраивает раскопки. Однажды, занимаясь археологическими изысканиями, они выкопали огромный ноготь величиной с обеденный стол. Пресса подняла шум, но Клю, желая спокойно заниматься любимым делом, забаррикадировался у себя в имении, никому не разрешая войти или выйти без его опознавательного знака. Санс Визел знал об этом, и ему пришло на ум, что это лучшее место для человека, который хочет спрятаться на некоторое время». Он не осмелился увидеть нас снова, боясь потерять самообладание. Вот почему он написал. «Но зачем он прислал шахматную фигуру?» – спросил Марло. «Если вы посмотрите внимательно заметку в газете, – сказал Кэмпион, – то поймете. Название соседнего поместья – Рэдинг Найтс, то есть Красный Конь. Для Сансвизина это был единственный способ сообщить нам адрес. Вот почему я хотел, чтобы это оставалось для всех секретом. «Боже мой, ты все знал?» — сказал Марло. Джайлз посмотрел на Изабель. Девушка немного покраснела, но подняла на него глаза. «Я тоже знала», — сказала она. «Алберт рассказал мне на следующее утро». «Ну, как ты все это устроил?» — спросила Бидди. С помощью Джорджа его брата Энри. «За всю свою жизнь я не встречал лучших мистификаторов», — признался Кэмпио. Они организовали и поставили весь этот спектакль, а я только смотрел и восхищался. «Какая техника!» «Я убедил мистера Лоббета скрыться», — продолжал он. «Я сказал ему, что если он будет в безопасности, у нас появится шанс заставить наших друзей открыть карты. Что они сделали?» «Правда, не до конца. Исчезновение твоего отца, Марлоу, было не таким уж трудным делом, как это может показаться. Время и место выбрали заранее». Энри нашел дыру в лабиринте и разработал весь план. Джордж дождался судью и вывел его в канаву, которую ты тоже обнаружил, Джайлз. Только вместо того, чтобы идти к дороге, они пошли вдоль поля. Трава, которая, как вы помните, была очень высокая, скрывала их. Оттуда они легко попали в туманный туннель незамеченными. В конце этого туннеля есть домик, не так ли, Джайлз? Там они переоделись. Брат жены Энри из Херанхоя, Ждал их в лодке у того места, где туманный туннель переходит в устье реки. Вы помните, тогда был прилив. Судью доставили на берег, где его в машине ждал наш хороший друг Ватте. Вот и все. Очень легко. Энри засовывает записку за ошейник пейта Это уже была идея мистера Лоббета. Я, правда, возражал против этой части схемы, но она сработала. Джайл смотрел на Кэмпиона в ужасе. — Джордж и Энри посадили мистера Лоббита в лодку, там, где туннель переходит в устье? — переспросил он. — Я не знаю ни одного человека, который осмелился бы это сделать. Кэмпион посмотрел на него с любопытством. — Я тебя не понимаю. Джайлз пожал плечами. — Да это же самое опасное место на побережье из-за многочисленных топий. Приливы изменяют их, поэтому сделать отметку невозможно. Я все время жду, что в один прекрасный момент этот старый домик исчезнет. — Я не знал этого, — сказал кемпион и недооценил тех двоих. Но как бы там ни было, они доставили судью по назначению в целости и сохранности. Джордж совершил только одну ошибку — костюм мистера Лобота. Ему велели уничтожить его, но он из-за деревенской бережливости не сделал этого. Он вспомнил, что у него есть зять, и этот костюм может ему пригодиться. Вот что привело к закл... злоключениям Биди. «Значит, Кейтл просто вскрыл посылку?» – спросил Марлоу. Кэмпион кивнул. «Я думаю, что он просматривал нашу корреспонденцию все это время. Я разговаривал с Джорджем по этому поводу. Он поклялся, что закопал одежду в грязь, и настаивает, что Кейтл, должно быть, выкопал ее. Это не очень правдоподобная история привела меня к Кейтлу, но слишком поздно. Что будем делать дальше?» — спросил Джайлз. — Я считаю, что девушек надо вывести из игры. — Совершенно согласен с тобой, — сказал Кэмпион. — И я за это, — подтвердил Марло. Девушки слишком устали, чтобы протестовать. Биди уже почти спала. — Так, я предлагаю следующее, — сказал Кэмпион. — Я еду в Рейдинг Найтс. Думаю, отправиться через четыре часа. — Ты, Лак, останешься здесь. Будешь служанкой у леди день или два. — Смесь служанки и бульдога, — уточнил он и повернулся к девушкам. В тюрьме вы были бы в меньшей безопасности, чем здесь. — Это верно, — сказал Лак. — А завтра я возьму свою гармонику и поиграю немного, чтобы развеселить их. — Вы все должны ехать, — Биди посмотрела на Кэмпиона с мольбой. — Марлоу, я едем с Кэмпионом, — твердо сказал Джайлс. — Договорились, — кивнул Кэмпион. — Послушай, есть вопрос, — обратился к нему Джайлс. — Ты что, собираешься проделать всю операцию по спасению судьи в своем драндулете? «Ты не обижай мою машину», — сказал Кэмбион. «Она у меня с тех пор, как была еще трехколесным велосипедом. Но для такого путешествия она действительно не подходит. Сейчас закройте глаза, и дядя Алберт проделает один из своих фокусов. Лак, я думаю, пора поймать брата Герберта. Не так ли?» Лак набрал номер телефона. Некоторое время слушал, а затем громко сказал в трубку. «Мистер Рудольф хотел бы поговорить со своим братом». Послышался неясный ответ лицо Лага потемнело, а глаза зло блеснули. Повернувшись к Кэмпиону, он имитировал голос по телефону. «Его высочество завивает кудри и, может быть, через некоторое время подойдет к телефону». «Завивает волосы?» — переспросил Кэмпион. «Ну, может быть, чистить зубы или еще что-нибудь? Вот он, сэр». И Кэмпион взял трубку. «Привет, мальчик!» — весело сказал он. «Она тебя приняла?» «Это будет тебе стоить семь шиллингов и шесть пенсов. Лучше купи собаку». «Да, мальчик, я сказал собаку». «Послушай, а где Бентли?» «А ты можешь ее прислать?» «Да, я знаю, что сейчас четыре часа утра. Ты пришлешь в машину точно же?» «Договорились?» «Да, дело важное. Я собираюсь купить подтяжки. Но пока, старик, я жду машину через пять минут. До свидания». И он повесил трубку. «И снова в бой, дорогие друзья», — сказал он, улыбаясь. «Налей, бренди во фляжку лак и присматривай за леди. Не давай им выходить. Нас не будет самое большее два дня». Две молодые особы женского пола в этой квартире с сомнением сказал Лак. «Это шокирует», — согласился Кэмпион. «Я не знаю, что скажет моя жена по этому поводу». марло уставился на него. «Разве у тебя есть жена?» — спросила. «Нет», — ответил Кэмпион. «Вот почему я не знаю, что она скажет. «Одевайте пиджаки» друзья мои